Все кончено. Все мои планы, все мои надежды. Он жив. Гахар той ментальной атакой не выжиг его, а всего лишь отрезал от управления телом. Поменял нас местами, даже хуже. Мальчишка мог вызвать меня, а я его нет. От того и ошибка. Критически фатальная ошибка. Теперь дорога на следующий пейзам не закрыта. Звезды с той землей, на которую китар отказался сходить с корабля. Не сейчас, так чуть позже. Это потери времени в сравнении с теми годами, а то и с десятками лет, которые придется потратить на сбор нужного количества семян, чтобы двигаться дальше, к вершине. Сущая мелочь. Почему я не предвидел такую возможность? Почему я на сто процентов уверился, что мальчишка исчез навсегда? Наверное, слишком хотел в это верить. Непростительная ошибка. Достаточно было сделать небольшой крюк, заглянуть в долину Аргаров, забрать живой балласт и переправить их на Фат. Там пристроил бы Айка и Лину, принудив Зориных заботиться о китаровом выводке. Дел на месяц, еще до зимы оказался бы на земле. Но хуже даже не то, что мальчишка теперь потратит на то же самое дело в несколько раз больше времени. Да и звезды опять попадем на корабль к открытию весеннего судоходства в следующем году. А перемены, произошедшие в отношении китара ко мне, все доверие мальчишки, что я так долго завоевывал, испарилось в одночасье. За все эти дни он ни разу не то, что меня не призвал, но даже не пытался ко мне обратиться словами. Хоть наорал бы, чтобы стало понятно, что у него на душе. Что на уме мне известно и так, решил возвращаться к своим. Вот только что будет, если окажется, что детвора разом вся или частью не дождалась его. Здешний мир жесток, времена суровы. Детская смертность весьма высока. Случись с сиротками беда, и китар меня никогда не простит. Проклятый барьер. Кто знал, что его прохождение снимет такой важный блок? Теперь мне снова только и остается, что тянуть из округи рассеянные в ней крохи энергии и продолжать трудиться над силовым каркасом. Придется и дальше помогать мальчишке, гоняя туда-сюда вмиг нужды узлы и поля. Скорее бы уже настал момент смертельной опасности, когда бы китару пришлось, несмотря на обиду, призвать меня. А такое однозначно настанет, и скорее рано, чем поздно. У мальчишки дар — влипать в неприятности. Путь к долине Аргаров долг и сложен. Что-нибудь да обязательно подвернется. Да давай уже, выпускай меня. Я их мигом прикончу. Зрение, которого нас на время лишили, ослепив фонарем, — это еще не все чувства. Их всего четверо, и даже если про самострел не вранье, мне они не соперники. Среди ночных грабителей по определению не может быть ни одаренных, ни опытных воинов. Этот мусор умрет раньше, чем наши глаза смогут видеть. Умрет быстро, а главное, не успев наделать серьезного шума. Ни в коем случае нельзя привлечь к этому конфликту внимание стражи порядка. Мы не в том положении, чтобы объясняться с дружинниками. А в Земграде полно патрулей». Странно, что эти тупицы ведут себя так смело и громко. Дождь закончился, и одного журчания реки недостаточно, чтобы глушить все неудобные звуки. А если жертва нападения заорет, то они не могут знать, что, умудрившийся уснуть под мостом, малолетний дурак точно так же не заинтересован во встрече с городской стражей. Нет? Считает, что справится сам? Увы, тут он прав. С таким даром, как есть у него... Эта задача теряет всю сложность. Дно вселенной, ну кто же так бьет, почему только ноги? Вся четверка должна была умереть в один миг и плевать на удравшего пятого, что сидел наверху. Вопли, пережившего первый болевой шок ампутанта, и так успели перебудить весь квартал, срочно бежать отсюда. Поздно. Ну, теперь-то давай, китар, призывай меня. Сам ты не убежишь от них, а у меня шансы есть, ну... Тоже нет. Вверяешь себя в добрые руки земградских дружинников? Серьезно? Тебя же в момент вычислят. Забыл, что ты в розыске. Теперь хотя бы понятна наглость грабителей. Этот благородный Пузан явно курирует данную отрасль нелегального промысла. Из уже услышанного я могу сделать выводы, что перед нами, если не сам глава некой криминальной организации, соперничащей с гильдией убийц, то его влиятельный компаньон, покровитель, подельник... Предположительно, речь идет про другую знаменитую тайную гильдию, а именно воров. У стражей порядка, по крайней мере, в этом районе столицы, явно есть предписание не трогать грабителей, если те не переходят за некие согласованные рамки. Он как сильно возмущался пузатый, пока не узнал, что его подопечных прикончили отнюдь не дружинники. «Или труп, или мой!» Отвратительный выбор, но что выбирать очевидно. Неудивительно, что мальчишка с долями на потолке и боевым даром заинтересовал благородного. Либо хочет завербовать китара, либо разово использовать в своих целях. Первое предпочтительнее. Длительное сотрудничество оставляет мальчишке шанс на побег. Врать он умеет. Наверняка притворится, что согласился, а сам будет выискивать возможность удрать. Если же его привлекают к решению какой-то конкретной текущей задачи, событие придется форсировать. Одноразовый инструмент в таких случаях после использования обычно пускают в расход. Надеюсь, Китар осознает эту очевидную истину. Молодец. Маленькая, но такая важная манипуляция возымела успех. Наши вещи отправятся с нами. Было бы жалко потерять мечи мага. Раз оружие пленника пока это определение подходит больше всего. Взяли с собой, значит, планируют позволить его использовать. Узан говорил, что ему пригодится убийца. Все ясно. Чувствую, китара ждет весьма непростая задача. Но это мне только на руку. Теперь моего призыва точно не придется ждать долго.